Глава 8. Инстинкт. Инстинкты подобны привычкам, но отличны от них по происхождению. Градация инстинктов Травяные тли и муравьи. Инстинкты изменчивы. Инстинкты домашних животных. Их происхождение. Естественные инстинкты кукушки, малотрус, страуса и паразитических пчел. Муравьи-рабовладельцы. Пчела ее строительный инстинкт. Изменения инстинкта и организации не обязательно одновременны. Затруднение теории естественного отбора инстинктов. Бесполые или бесплодные насекомые. Краткий обзор. Многие инстинкты столь удивительны, что их развитие, вероятно, покажется слушателю затруднением, достаточным для неспровержения всей моей теории. Я могу заранее сказать, что не занимаюсь здесь вопросом о происхождении умственных способностей, как не занимался и вопросом о происхождении жизни. Нас интересует лишь разнообразие инстинктов и других умственных способностей у животных одного и того же класса. Я не стану пытаться дать какое-либо определение инстинкта. Легко показать, что под этим термином обыкновенно разумеется несколько различных умственных действий, но каждый понимает, что хотят сказать, когда говорят что инстинкт заставляет кукушку совершать свои перелеты и класть яйца в гнезда других птиц. Действие, для исполнения которого от нас самих требуется опыт, исполняемое животным, особенно очень молодым, без предварительного опыта, или исполняемое многими особами одинаково без знания с их стороны цели, с которой оно производится, обыкновенно называют инстинктивным. Но я могу показать, что ни одно из этих определений не может быть приложена ко всем случаям. Небольшая доза соображения или ума, как выражается Пьер Губер, часто наблюдается у животных, даже низко стоящих на лестнице природы. Фредерик Кювье и некоторые из более старых метафизиков сравнивали инстинкт с привычкой. Я думаю, что это сравнение дает точное представление о состоянии ума во время действия инстинкта. Но не обязательно о происхождении последнего. Многие привычные движения производятся нами совершенно бессознательно и нередко даже прямо вопреки нашему сознательному желанию, однако они могут быть изменены волей или рассудком. Одни привычки часто сопровождают другие, бывают связаны то с известным периодом времени, то с известным состоянием организма. Раз приобретенные они часто остаются неизменными в течение всей жизни. Можно указать и другие черты сходства между инстинктами и привычками. Как при повторении хорошо знакомого напева, так и при инстинктивном акте одно действие следует за другим до известной степени ритмически. Если кого-нибудь прервать среди пения или при повторении чего-нибудь заученного, он обыкновенно бывает вынужден вернуться назад, чтобы приобрести привычный ход мышления. То же самое нашел Губер относительно гусеницы, строящей очень сложный кокон. Если он брал гусеницу, доведшую постройку кокона, положим, до шестой стадии, и пересаживал ее в кокон, доведенный только до третьей, то гусеница просто снова делала четвертую, пятую и шестую стадии постройки. Если же гусеница бралась, например, из кокона третьей стадии и пересаживалась в кокон, доведенный до шестой, так что значительная часть ее работы была уже сделана, то вместо того, чтобы найти себе в этом какое-нибудь облегчение, она попадала в очень большое затруднение. И чтобы окончить работу, казалось вынужденной начинать с третьей стадии, на которой ее остановили. И с нее пыталась доводить до конца уже почти оконченную работу. Если мы предположим, что какое-нибудь привычное действие становится наследственным, а можно доказать, что иногда так и бывает на самом деле, то сходство между тем, что было первоначально привычкой и инстинктом, становится близким до неотличимости. Если бы трехлетний Моцарт стал играть на фортепиано не после поразительно малой практики, а совсем без практики, то справедливо было бы сказать, что он это делает инстинктивно. Но было бы большой ошибкой думать, что большое число инстинктов может зародиться из привычки одного поколения и быть наследственно передано следующим поколениям. Без труда можно доказать, что самые удивительные инстинкты из тех, с которыми мы имеем дело, именно инстинкты пчелы и многих муравьев, не могли быть приобретены путем привычки. Всеми принимается, что инстинкты настолько же важны для благополучия данного вида при настоящих условиях его существования, как и особенности строения его тела. При изменении жизненных условий, возможно, по крайней мере, что слабые изменения инстинкта могут оказаться полезны для вида. И если можно доказать, что инстинкты изменяются хотя в слабой степени, то я не вижу трудностей в том, чтобы естественный отбор, сохраняя и постоянно накопляя уклонения в инстинктах, мог развить их до любой степени полезности. Таким образом, как я думаю произошли самые сложные и удивительные инстинкты. Подобно тому, как изменения в строении тела происходят и развиваются от употребления или привычки и ослабевают или исчезают от неупотребления, так точно, не сомневаюсь, было и с инстинктами. Но я думаю, что воздействие привычки во многих случаях имеет второстепенное значение, сравнительно с естественным отбором того, что можно назвать самопроизвольными вариациями инстинктов, то есть изменениями, вызываемыми теми же самыми неизвестными причинами, которые обусловливают и слабые уклонения в строении тела. Едва ли какой бы то ни было из сложных инстинктов может развиться под влиянием естественного отбора иначе, как путем медленного и постепенного накопления многочисленных слабых, но полезных уклонений. Отсюда как и в строении тела. Мы должны находить в природе непостепенные переходы, путем которых развивался каждый сложный инстинкт. Это можно было бы проследить только в ряде прямых предков каждого вида. Но должны найти некоторые указания на эту постепенность в боковых линиях потомков, или, по крайней мере, мы должны доказать, что некоторая постепенность возможна. И это мы действительно можем доказать. Принимая во внимание, что инстинкты животных изучены очень мало вне Европы и Северной Америки, инстинкты же вымерших видов нам совершенно неизвестны, я был удивлен, как много можно найти постепенных переходов к самым сложным инстинктам. Изменения в инстинкте иногда могут быть облегчены тем, что один и тот же вид имеет различные инстинкты в течение разных периодов своей жизни, в разные времена года, находясь в разных условиях существования и так далее в таком случае естественный отбор может сохранить то тот то другой инстинкт и подобные случаи разнообразия инстинкта у одного и того же вида как можно доказать действительно существуют в природе далее так же как и в отношении строения тела и согласно с моей теорией инстинкт каждого вида полезен для него самого но насколько мы можем судить никогда не развивался исключительно для блага других видов. Насколько мне известно, один из самых выразительных примеров такого рода, когда животное совершает действие, видимо, полезное только для другого, представляют собой травяные тли, добровольно отдающие, как это было впервые замечено губером, сладкое выделение муравьям. Что они делают это добровольно, доказывается следующими фактами. Я удалил всех муравьев от группы приблизительно с дюжин утлей, сидевших на листе щавеля, и не давал им приблизиться в продолжении нескольких часов. Я был уверен, что по истечении этого времени утлей явится потребность выделить свой экскрет. Некоторое время я рассматривал их в увеличительное стекло, но ни одна из них не выделила. Затем я трогал и щекотал их волосом, стараясь сделать это по возможности так. Как делают муравьи своими усиками. Но все-таки ни одна не выделяла. После этого я опустил к ним муравья, и по его быстрым движениям сразу стало видно, что он хорошо знает, какое богатое стадо он нашел. Затем он начал трогать своими усиками брюшка сначала одной, потом другой тли, и каждая из них, как только чувствовала прикосновение усиков, немедленно поднимала свое брюшко и выделяла прозрачную каплю сладкого вещества которая жадно пожиралась муравьем. Даже совсем молодые тли вели себя точно так же, доказывая, что этот акт является у них инстинктивным, а не результатом опыта. Из наблюдений Губера известно, что тли не выказывают к муравьям неприязни. Но если последних нет, они в конце концов вынуждены выделить свой экскрет без помощи муравьев. Так как это экскрет чрезвычайно клейкий, то, несомненно, удаление его выгодно для тлей. А поэтому вероятно и то, что они выделяют экскрет не только на пользу муравьям, хотя таким образом нет доказательства, чтобы какое бы то ни было животное совершало действие, полезное исключительно для другого вида. Однако каждый стремится извлечь выгоду из инстинктов других, точно так же, как каждый извлекает пользу из более слабого телесного строения других видов. Следовательно, некоторые инстинкты не могут считаться абсолютно совершенными, но так как подробности относительно этого и других подобных пунктов необходимы, то на них можно здесь не останавливаться. Так как некоторая степень изменения инстинктов в естественном состоянии и наследственная передача таких изменений необходимы для деятельности естественного отбора, то в подтверждении этого надо бы привести по возможности больше примеров, но недостаток места мешает мне это сделать. Я могу только утверждать, что инстинкты, несомненно, изменяются. Так, например, инстинкт миграции может изменяться по размеру и направлению миграции и даже совершенно утрачиваться. Точно так же с гнездами птиц, которые иногда изменяются в зависимости от выбранного для них места, характера и температуры страны. Часто же от причин, нам совершенно неизвестных. А Дюбон привел несколько замечательных случаев разницы в устройстве гнезд одного и того же вида в северных и южных Соединенных Штатах. Если, однако, инстинкт может изменяться, то можно спросить, почему он не дает пчелам умение пользоваться каким-либо другим материалом, когда нет воска? Но какой другой материал могли бы употреблять пчелы? Они могут употреблять в дело, как я видел, затвердевший воск с киноварью и мягкий, смешанный с жиром. Эндрю Найт наблюдал, что его пчелы, вместо того, чтобы трудолюбиво собирать клей, пользовались цементирующей смесью из воска и скипидара, которые были обмазаны деревья с ободранной корой. Недавно было указано, что пчелы, вместо того, чтобы собирать пыльцу, охотно пользуются весьма различными веществами, например, овсяной мукой. Боязнь какого-либо определенного врага, конечно, инстинктивное качество. Как это можно видеть на птенцах птиц. Но оно усиливается опытом и зрелищем страха, обнаруживаемого другими животными перед тем же врагом. Боязнь человека, как я показал это в другом месте, приобретается различными животными, населяющими пустынные острова. Медленно, и пример этого мы видим даже в Англии. Все наши крупные птицы, более пугливы, нежели мелкие, так как крупные усиленно преследуются человеком. Мы можем спокойно приписать большую пугливость крупных птиц этой причине, потому что на необитаемых островах крупные птицы небоязливее мелких, и сорока, столь осторожная в Англии, настолько же доверчива в Норвегии, насколько серая ворона в Египте, что умственные качества животного одного и того же вида, рожденных в диком состоянии, Варьируют очень сильно, может быть доказано многими фактами. Точно так же можно привести много примеров случайных и странных привычек у диких животных, которые, в случае если бы они оказались полезными для вида, могли бы дать начало при содействии естественного отбора новым инстинктам. Но я хорошо знаю, что такие общие утверждения, без подробного изложения фактов, произведут мало впечатления на ум читателя. Я могу лишь повторить свое уверение, что я не говорю без веских доказательств. Наследственные изменения привычки и инстинкта у домашних животных. Возможность или даже вероятность наследственных изменений инстинкта в естественных условиях может быть подкреплена кратким обзором некоторых случаев у домашних животных. Благодаря этому мы увидим, какую роль играли привычка и отбор так называемых самопроизвольных вариаций при изменении умственных качеств наших домашних животных. Известно, как сильно варьируют у домашних животных умственные качества. Так, например, одни кошки естественно ловят крыс, другие – мышей, и эти наклонности передаются по наследству. Одна кошка, по свидетельству мистера Джона, всегда приносила домой дичь, другая – зайцев или кроликов, третья охотилась в болотистой местности – и почти каждую ночь добывала вальчнопов и бекасов. Можно привести большое число любопытных и несомненных случаев наследственной передачи разных оттенков склонностей и вкуса, а также в высшей степени странных повадок, стоящих в связи с известным душевным состоянием или с определенными периодами времени. Но остановимся на хорошо известном случае с породами собак. Нет никакого сомнения, что молодые пойнтеры, Я сам видел этому поразительный пример. Могут иногда делать стойку, и даже лучше, чем другие собаки. В первый же раз, как их выводят в поле? Подача дичи, без сомнения, до некоторой степени наследуется охотничьими собаками. Овчарки наследуют привычку бегать вокруг стада, вместо того, чтобы бросаться на стадо овец. Я не могу признать, что эти действия, совершаемые без всякого предварительного опыта молодью, и том почти одинаково каждой особью, совершаемой каждой породой с большим удовольствием, но без знания, к чему это приведет? Потому что молодой Пойнтер также мало понимает, что делая стойку, он помогает своему хозяину, как и капустница, почему она откладывает свои яички на лист капусты. Я не могу признать, что эти действия существенно отличаются от настоящих инстинктов. Видя, как молодой и ненатасканный волк одной породы, почуяв добычу, останавливается, как вкопанный, и затем медленно, особой походкой крадется вперед, тогда как волк другой породы, вместо того, чтобы бросаться на стадо оленей, бегает вокруг него, чтобы загнать его в отдаленное место. Мы с уверенностью можем назвать эти действия инстинктивными. Домашние инстинкты, как их можно назвать, конечно, гораздо менее постоянны, нежели естественные, но они подчинены гораздо менее суровому отбору и передавались в течение несравненно более короткого периода при менее постоянных условиях существования. До чего постоянно наследственная передача этих домашних инстинктов, привычек и склонностей, и до чего любопытно они комбинируются, можно хорошо видеть при скрещивании собак различных пород. Известно, что скрещивание с бульдогом развивает во многих поколениях борзой смелость и упорство. Скрещивание с борзой развило в целой семье овчарок склонность охотиться за зайцами. Эти домашние инстинкты, передаваясь при скрещивании, похожи на естественные инстинкты, которые также любопытно комбинируются между собой и в течение долгого времени сохраняют следы инстинктов каждого из родителей. Леруа, например, описывает собаку, прадед который был волком, и которая сохранила следы своего дикого предка лишь в том, что никогда не шла к хозяину по прямой линии, когда ее звали. Домашние инстинкты иногда рассматриваются как такие действия, которые стали наследственными лишь в результате продолжительных и принудительно созданных привычек, но это неверно. Никто не подумал бы учить, да вероятно и не выучил бы Турмана кувыркаться в воздухе. Движение которое, как я могу засвидетельствовать, совершается и молодыми птицами, никогда не видавшими кувыркающегося голубя. Мы можем думать, что какой-либо голубь высказал слабую склонность к этой странной привычке и продолжительный отбор лучших особей в ряде последовательных поколений сделал турманов тем, что они представляют собой сейчас. Близ Глазго есть турманы, которые, как я слышал от мистера Брента, не могут подняться на 18 дюймов, не перекувыркнувшись. Можно сомневаться, чтобы кто-нибудь вздумал учить собаку делать стойку, если бы какая-нибудь собака не обнаружила к этому естественной склонности. И известно, что иногда эта способность действительно проявляется, как я сам однажды наблюдал на одном чистокровном терьере. Стойка, как многие думают, вероятно представляет собой только продолжительную остановку животного, приготовляющегося броситься на добычу. Раз наклонность к стойке однажды проявилась, систематический отбор и наследственная передача результатов вынужденного упражнения этой способности в ряде последовательных поколений могли быстро завершить дело, а бессознательный отбор продолжается и теперь, так как каждый стремится приобрести, не заботясь об улучшении породы, таких собак, которые наилучшим образом ищут и делают стойку. С другой стороны, в некоторых случаях достаточно было одной привычки. Едва ли какое другое животное труднее приручить, нежели молодого дикого кролика. И едва ли какое другое животное является более ручным, нежели молодой прирученный кролик. Но я с трудом могу допустить, чтобы домашние кролики часто становились предметом отбора только из-за их кротости, и потому, по крайней мере, большую часть их наследственного изменения, от крайней дикости до крайней степени прирученного состояния, мы должны приписать привычке и продолжительному содержанию в неволе. Естественные инстинкты утрачиваются под влиянием одомашнения. Замечательный пример этого мы видим на тех породах кур, которые очень редко или даже никогда не делаются на сетками, то есть никогда не садятся на яйца. Лишь обычность многих явлений мешает нам заметить, в какой степени и как глубоко изменились умственные способности наших домашних животных. Едва ли можно сомневаться, что привязанность к человеку стала у собаки инстинктивной. Волки, лисицы, шакалы и разные виды рода кошек, приручаясь, все-таки любят нападать на домашнюю птицу, овец и свиней. И эта же наклонность оказалась неискоренимой у собак привезенных щенками из таких стран, как Огненная земля и Австралия, где дикари не держат этих домашних животных. С другой стороны, как мало надо учить наших культурных собак, даже в их ранней молодости, чтобы они не нападали на домашнюю птицу, овец и свиней. Без сомнения, случайно и они производят такие нападения, но тогда их наказывают, и если это не помогает, то их уничтожают. Таким образом, привычка и в некоторой степени отбор, вероятно, совместно сделали наших собак цивилизованными с помощью наследственности. С другой стороны, цыплята всецело под влиянием привычки утратили страх перед собакой и кошкой. Без сомнения, первоначально бывший у них инстинктивным. Потому что, как сообщил мне капитан Хэттон, цыплята, происходящие от Гаус банкива Но выведенные в Индии домашней курицей бывают сначала чрезвычайно дикие. То же наблюдается у молодых фазанов, выведенных в Англии курицей. Это не значит, что цыплята вообще утратили чувство страха, а только страх перед собаками и кошками, потому что когда мать предупреждает их об опасности, они разбегаются, особенно индюшата, и прячутся в растущей кругом траве. Последнее делается очевидно, инстинктивно тем, чтобы дать матери возможность улететь, что мы видим у диких наземных птиц. Но этот инстинкт, сохраняемый нашими цыплятами, сделался бесполезным в условиях одомашнивания, так как мать, вследствие неупотребления крыльев, почти совсем утратила способность летать. Отсюда мы можем заключить, что под влиянием одомашнивания некоторые инстинкты были приобретены естественные же утрачены. Отчасти вследствие привычки и отчасти вследствие накопления человеком посредством отбора в ряде последовательных поколений таких своеобразных душевных склонностей и действий, какие первоначально вызывались тем, что мы, вследствие нашего незнания, называем случайностью. В некоторых случаях одной вынужденной привычки было достаточно для того, чтобы произвести наследственные изменения душевных способностей. В других случаях вынужденная привычка не имела значения, и все было результатом отбора как систематического, так и бессознательного. Но в большинстве случаев привычка и отбор, вероятно, шли рука об руку. Специальные инстинкты. Быть может, ознакомившись с несколькими примерами, Мы лучше поймем изменения инстинктов под влиянием отбора в естественном состоянии. Я выберу только три, а именно инстинкт, заставляющий кукушку класть яйца в чужие гнезда, рабовладельческий инстинкт некоторых муравьев и строительные способности пчел. Два последние инстинкта обыкновенно вполне справедливо считаются натуралистами за самые удивительные из всех известных инстинктов. Инстинкты кукушки. Некоторые натуралисты думают, что непосредственная причина инстинкта кукушки заключается в том, что она несет яйца не ежедневно, но с промежутками в два или три дня. Поэтому если бы она устраивала свое собственное гнездо и сама высиживала яйца, то либо первые отложенные яйца оставались бы некоторое время ненасиженными, либо в одном и том же гнезде были бы и яйца, и птенцы разного возраста. В таком случае продолжительность периода носки и насиживания была бы невозможно велика, тем более что кукушка улетает очень рано и первый выведшийся птенец, вероятно, выкармливался бы одним только самцом. Но американская кукушка находится именно в таком положении, потому что она устраивает свое собственное гнездо и имеет в одно и то же время и яйца, и птенцов выведенных в последовательные сроки. Одни утверждали, другие отрицали, что американская кукушка иногда откладывает яйца в чужие гнезда. Но я недавно слышал от доктора мэрреля из штата Айова, что однажды он нашел в Иллинойсе молодую кукушку вместе с молодой сойкой в гнезде голубой сойки. Гарулус кризлалус. И так как обе птицы были почти оперены, то ошибки в определении их быть не могло. Я мог бы привести еще несколько примеров таких птиц, которые иногда откладывают яйца в чужие гнезда. Предположим теперь, что отдаленный предок нашей европейской кукушки имел привычки американской кукушки и случайно снес яйцо в гнездо другой птицы. Если благодаря этой случайной повадке старая птица приобрела преимущество в том отношении, что могла раньше улететь, или в каком-либо другом отношении, Или если молодая птица могла извлечь из обманутого инстинкта другого вида то преимущество, что она стала крепче, чем в том случае, если бы была выкормлена своей собственной матерью, так как последняя до крайности обременена одновременными заботами о яйцах и птенцах разного возраста, то и старые птицы, и выкормленные птенцы получили бы некоторую выгоду. По аналогии, мы должны допустить, что выкормленные таким образом птенцы благодаря наследственности, могли усвоить случайную и уклоняющуюся привычку своей матери, могли в свою очередь откладывать яйца в чужие гнезда и вследствие этого успешнее выкормить своих детенышей. Я думаю, что если процесс такого рода продолжался долго, то своеобразный инстинкт нашей кукушки мог сделаться врожденным. Недавно Адольф Мюллер также привел достаточное доказательство того, что кукушка иногда откладывает яйца на голую землю, высиживает их и выкармливает своих птенцов. Такой редкий случай, вероятно, представляет собой возврат к давно потерянному первоначальному инстинкту вид гнезда. Мне возражали, что я не обратил внимания на некоторые другие родственные инстинкты и приспособления в строении кукушки, которые, как говорят, безусловно координированы друг с другом. Но теоретические соображения по поводу инстинкта, известного нам исключительно у одного вида, во всяком случае бесполезны, так как мы не находим для этого никаких фактов, которыми мы могли бы руководиться. До последнего времени были известны только инстинкты европейской и непаразитической американской кукушки. Теперь, по наблюдениям мистера Рамсея, мы имеем некоторые сведения о трех австралийских видах, откладывающих яйца в гнезда других птиц. Следует обратить внимание на три главных обстоятельства. Во-первых, обыкновенная кукушка, за редкими исключениями, сносит только по одному яйцу в гнездо, вследствие чего большой и прожорливый птенец получает корм в избытке. Во-вторых, яйца замечательно малы, не более яиц полевого жаворонка. Птицы, которые вчетверо меньше кукушки, что малая величина яиц представляет собой действительно явление приспособления, мы можем видеть из того факта, что непаразитическая американская кукушка несет яйца больших размеров. В-третьих, молодая кукушка, вылупившись из яйца, обладает инстинктом, заставляющим ее при помощи своей сильной, своеобразно устроенной спины выбрасывать своих сводных братьев, которые затем погибают от холода и голода и это было смело названо благодетельным приспособлением, клонящимся к тому, чтобы молодая кукушка могла получить достаточно корма, а ее сводные братья погибали, прежде чем успеют развиться. Обратимся теперь к австралийским видам. Хотя эти птицы кладут обыкновенно по одному яйцу в гнездо, но нередкость найти два и даже три яйца в одном и том же гнезде. У бронзовой кукушки Яйца значительно колеблются по своим размерам, от 8 до 10 линий в длину. Если бы для вида оказалось выгодным нести яйца еще меньшего размера, чем те, которые он несет теперь, либо для того, чтобы обмануть известных приемных родителей, либо, что более вероятно, для того, чтобы птенцы вылуплялись скорее, так как утверждают, что существует соотношение между величиной яиц и продолжительностью их высиживания то ничто не препятствовало бы тому допущению, что могла бы образоваться раса или вид, которые откладывали бы все более и более мелкие яйца, так как последние могли бы с большей надежностью подвергаться высиживанию и уходу. Мистер Рамсей замечает, что две австралийские кукушки, откладывая яйца в открытое гнездо, обнаруживают решительное предпочтение гнездам с яйцами, сходными по окраске с их собственными. Европейский вид заметно обнаруживает наклонность к подобному же инстинкту, но нередко и уклоняется от него, так как доказано, что кукушка кладет свои светлые, бледно окрашенные яйца в гнезда садовой завирушки с яркими зеленовато-голубыми яйцами. Если бы наша кукушка неизменно обнаруживала упомянутый инстинкт, он, конечно бы, был отнесен к тем инстинктам, относительно которых предполагают, что они были приобретены одновременно. Яйца австралийской бронзовой кукушки, по словам мистера Рамсея, необычайно изменчивы по окраске, поэтому естественный отбор мог развить и закрепить всякое благоприятное изменение в этом направлении так же, как и в направлении размеров. У европейской кукушки дети приемных родителей обыкновенно выбрасываются из гнезда в течение трех дней по вылуплении птенца кукушки. А так как последний отличается в этом возрасте своей беспомощностью, то мистер Гулт сначала был склонен думать, что акт выбрасывания производится самими же приемными родителями. Но теперь он получил несомненные данные относительно молодой кукушки, которую действительно видели в тот момент, когда она, хотя еще слепая и не способная поднять головы, сама выбрасывала своих сводных братьев. Один из них был снова помещен наблюдателем в гнездо, и снова выброшен из него. Что касается того, каким образом мог развиться такой странный и противный инстинкт, то в случае, если бы для молодой кукушки было очень важно, как это, вероятно, и есть на самом деле, получить вскоре после рождения, возможно, больше пищи, я не вижу особого затруднения в том, чтобы она приобрела постепенно, в ряде последовательных поколений, слепое желание, силу и строение, необходимые для акта выбрасывания так как молодые кукушки, обладающие наилучше развитыми привычками и строением такого рода, будут иметь больше шансов быть выкормленными. Первой ступенью к приобретению соответствующего инстинкта могло быть совершенно бессознательное беспокойство со стороны птенца, когда он несколько подрастал и становился крепче. А затем эта привычка могла развиться и перейти на более ранний возраст. Это представляет для меня не большее затруднение чем то, что невылупившийся птенец других птиц приобрел инстинкт пробивать скорлупу или что молодые змеи имеют в верхней челюсти, по наблюдениям Оуэна, острый временный зуб для прорыва прочной оболочки яйца. Потому что, если каждая часть организма подвержена индивидуальным изменениям во всяком возрасте и изменения имеют наклонность передаваться по наследству в соответствующем или более раннем возрасте, положение которые нельзя оспаривать, то инстинкты и строение молодой особи могут медленно изменяться так же, как и у взрослой особи. И то, и другое должно быть или принято, или отвергнуто вместе со всей теорией естественного отбора. Некоторые виды молотрус, весьма своеобразного рода американских птиц, близким к нашим скворцам, имеют паразитические привычки, сходные с привычками кукушки и представляют интересную последовательность в степени совершенства их инстинктов. Оба пола бадиус, как это утверждает превосходный наблюдатель мистер Хадсон, иногда живут смешанными стаями, а иногда парами. Иногда они строят собственное гнездо, иногда же занимают гнездо, принадлежащее какой-либо другой птице, и при этом иногда выбрасывают чужих птенцов. В некоторых случаях они кладут яйца в захваченное гнездо или, что довольно странно, строят собственное гнездо поверх захваченного. Обыкновенно эти птицы сами высиживают свои яйца и сами же выкармливают детей. Но мистер Хадсон говорит, что, вероятно, они иногда паразитируют, так как он видал молодых птиц этого вида, следующих за старыми птицами другого рода, причем они криками требовали для себя корма. Паразитические привычки другого вида малотрус, именно малотрус бонаренсис, развиты в гораздо большей степени, нежели у предыдущего, но еще далеко не совершенны. Насколько известно, эта птица неизменно кладет яйца в чужие гнезда. Но замечательно, что иногда несколько птиц вместе начинают строить грубое, неправильное гнездо, помещая его в удивительно неподходящих местах, как, например, на листьях крупного чертополоха. Однако, насколько мистер Хадсон мог убедиться, они никогда не кончают постройки такого гнезда. Часто они откладывают в чужом гнезде так много яиц, от 15 до 20, что высиживаются, вероятно, лишь очень немногие из них, или даже ни одно не оказывается высиженным. Кроме того, они имеют странную привычку проклевывать яйца захватываемого гнезда, независимо от того, принадлежат ли они их же виду или приемным родителям. Наконец, они роняют много яиц на землю, где последние и погибают. Третий вид, североамериканский молотрус пекорис, приобрел настолько же совершенные инстинкты, как кукушка, и никогда не кладет в чужое гнездо более одного яйца, вследствие чего выкармливание птенца становится совершенно обеспеченным. Мистер Хадсон, решительный противник эволюции, но, кажется, был настолько поражен несовершенными инстинктами Молотрус боноренсис, что, приведя мои слова, спрашивает, не должны ли мы считать эти привычки не за специально неспосланные или созданные инстинкты, но за небольшие следствия, вытекающие из одного общего закона, именно закона постепенного перехода. Как уже было замечено, Разные птицы иногда кладут яйца в гнезда других птиц. Эта привычка довольно обыкновенно у куриных и проливает некоторый свет на своеобразный инстинкт страуса. В этом семействе несколько самок, соединившись вместе, сначала кладут несколько яиц в одном гнезде, затем в другом, высиживаются же яйца самцами. Этот инстинкт, вероятно, может найти себе объяснение в том факте, что самки несут большое количество яиц, но, подобно кукушке, через промежутки в два или три дня. Однако у американского страуса, как и у малотрус Бонаренсис, инстинкт еще не достиг совершенства, потому что огромное количество яиц этой птицы рассеяно по равнинам. Так что я в течение одного дня сбора нашел не менее 20 оброненных и испортившихся яиц. Многие пчелы, также являются паразитирующими, постоянно откладывая свои яички в гнезда других видов пчел. Этот случай еще более замечателен, нежели паразитизм кукушки. Потому что у этих пчел, в соответствии с их паразитическими привычками, изменены не только инстинкты, но и строение. У них нет аппарата для собирания пыльцы, который был бы необходим, если бы они сами запасали корм для своих личинок. Некоторые виды сфеджде, насекомых похожих на ос, также паразитируют, и господин Фабр недавно привел несомненное доказательство в подтверждении того, что так и цмигра, хотя обычно и делает свои собственные норки, снабжая их для своих личинок парализованной добычей. Однако в том случае, если это насекомое находит уже готовую снабженную запасами норку другого сфекса, то пользуется добычей и становится время от времени паразитом. В этом случае, как и по отношению к молотрус или кукушке, я не вижу никакого затруднения для того, чтобы естественный отбор сделал случайную привычку постоянной, если она полезна виду, и если насекомое, чье гнездо и запасный корм захвачены столь преступным способом, не вымирает от этого. Рабовладельческий инстинкт. Этот замечательный инстинкт, был впервые открыт у форме Руфэшес, Пьером Губером, наблюдателем еще лучшим, чем его знаменитый отец. Этот муравей находится в полнейшей зависимости от своих рабов. Без их помощи этот вид, несомненно, вымер бы в течение одного года. Самцы и плодовитые самки совсем не работают, а рабочие или бесплодные самки, хотя весьма энергичны и мужественны при захвате рабов, не несут никакой другой работы они не способны устроить для себя муравейник или выкормить своих личинок когда старое гнездо становится неудовлетворительным и они вынуждены переселяться переселение производится рабами которые переносят своих хозяев в челюстях хозяева до того беспомощны что когда губер запер около 30 из них без рабов но в изобилии снабдив их любимым кормом и оставив около них личинок и куколок чтобы побудить их к работе Они ничего не делали, не могли даже сами есть, и многие из них погибли от голода. Тогда Губер пустил к ним одного раба – Формика Фуска, и последний сейчас же принялся за работу. Накормил и спас уцелевших, сделал несколько ячеек, позаботился о личинках и привел все в порядок. Что может быть поразительнее этих совершенно достоверных фактов? Если бы мы не знали никакого другого вида муравьев-рабовладельцев – то было бы совершенно безнадежно обсуждать, каким образом мог развиться столь удивительный инстинкт. Другой вид, формика сангвинея равным образом стал впервые известен как рабовладелец благодаря Губеру. Этот вид встречается в южных частях Англии, и его образ жизни был изучен мистером Смитом из Британского музея, которому я обязан этими и другими сведениями. Вполне доверяя показаниям Губера и Смита, Я все-таки скептически отнесся к данному случаю, так как каждому понятно, можно извинить сомнения в существовании у насекомых столь необычайного инстинкта, как рабовладельческий. Поэтому я сообщу здесь сделанные мною наблюдения несколько подробнее. Я вскрыл 14 гнезд формика сангвинея и во всех нашел небольшое количество рабов. Самцы и плодовитые самки обращенного в рабство вида формика фуска были найдены только в их собственных владениях и никогда не наблюдались в гнездах Фармикосагуинея. Рабы черные и размерами не более половины своих красных хозяев, так что разница в наружном виде тех и других очень велика. Если муравейник потревожен лишь в слабой степени, то рабы иногда выбегают и, подобно своим хозяевам, весьма возбуждены и защищают гнездо. Если же муравейник поврежден очень сильно, так что личинки и куколки оказываются снаружи, рабы вместе с хозяевами энергично трудятся над тем, чтобы перенести их в безопасное место. Отсюда ясно, что рабы чувствуют себя совершенно как дома. Три года подряд, в течение июня и июля, я по многу часов наблюдал разные гнезда в Сурее и Суссексе и никогда не видел раба входящим в гнездо или выходящим из него». Так как в течение этих месяцев рабы очень немногочислены, то я думал, что они могут иначе себя вести, когда их бывает много. Но мистер Смит сообщает мне, что в течение мая, июня и августа, как в Суррее, так и в Гемпшире, он наблюдал гнезда в разные часы дня и никогда не видел, чтобы рабы входили в гнезда или выходили из них. Хотя в августе они весьма многочисленны. Вследствие этого он рассматривает их как исключительно домашних рабов. Напротив, можно постоянно видеть, как хозяева приносят материал для гнезда и разнообразный корм. Однако в июле 1860 года я наткнулся на общину с необычайно большим количеством рабов и наблюдал несколько из них, выходящими из гнезда вместе с хозяевами и направляющимися по одной дороге к высокой, находившийся на расстоянии 25 ярдов шотландской сосне, по которой они вместе взбирались, вероятно, в поисках тли или божьих коровок. По Губеру, который имел исключительные возможности для наблюдения, в Швейцарии рабы работают обыкновенно вместе с хозяевами при постройке гнезда, но они одни открывают и закрывают входные отверстия по утрам и вечерам. Их главную обязанность, по решительному утверждению Губера, составляют поиски тлей. Разница в образе жизни хозяев и рабов в двух странах, вероятно, зависит просто от того, что в Швейцарии рабы ловятся в большем количестве, нежели в Англии. Однажды мне посчастливилось наблюдать переселение формика сангвинея из одного муравейника в другой. Причем чрезвычайно интересно было видеть, как хозяева заботливо переносили в челюстях рабов вместо того, чтобы быть переносимыми ими Как у формика В другой раз мое внимание было привлечено двумя десятками рабовладельцев, бегавших по одному и тому же месту, очевидно, не в поисках корма. Они нападали на независимую колонию вида, доставляющего рабов. Формика фуска. Но их энергично прогоняли. При этом иногда сразу три особи последнего вида цеплялись за ножки рабовладельца. Формика сангвинея. Последний безжалостно убивал своих маленьких противников и переносил их трупы на корм в свое гнездо на расстоянии 29 ярдов, но их не допустили завладеть ни одной куколкой для воспитания рабов. Тогда я достал небольшое количество куколок в форме кафуска из одного муравейника и положил их на площадку близ места сражения. Тираны жадно набросились и схватили их. Вероятно, вообразив после всего, что остались победителями в последнем сражении. В то же самое время я положил на то же место несколько куколок другого вида, в форме вместе с несколькими особями этого маленького желтого муравья, еще прицепившимися к обломкам своего гнезда. Этот вид иногда, хотя и редко, также обращается в рабство, как это описано мистером Смитом. Несмотря на свою незначительную величину, желтые муравьи отличаются мужеством И я видел, как они ожесточенно нападают на других муравьев. Однажды я нашел, к своему удивлению, независимую колонию флава под камнем внизу гнезда рабовладельческого вида формика сангвинея. И когда я случайно тронул оба гнезда, маленькие муравьи с удивительным мужеством напали на своих крупных соседей. Теперь мне было интересно убедиться, могут ли формика сангвинея отличить куколки формика фуска обыкновенно обращаемых ими в рабство, от куколок маленького и свирепого формика флава которого они порабощают лишь изредка. И было очевидно, что они различили их сразу, потому что мы видели, что они энергично и быстро захватили куколок формика фуска, но были очень испуганы, когда наталкивались на куколок или даже на кусочки земли от гнезда формика флава и поспешно убегали прочь. Однако приблизительно через четверть часа, немного спустя после того, как все желтые муравьи удалились, они запаслись мужеством и завладели куколками. Однажды вечером я посетил другую общину Формика Сангвинея и нашел, что большое количество этих муравьев возвращалось домой и входило в муравейник, неся с собой трупы Формика Фуска. Это указывало, что мною наблюдалось не переселение, И многочисленные куколки. Я проследил длинную цепь муравьев, нагруженных добычей, почти на протяжении 40 ярдов до густых зарослей вереска, откуда, как я увидел, вышел последний муравей формика Сангвинея, несший куколку. Но мне не удалось найти в густом вереске опустошенного гнезда. Однако оно должно было быть совсем близко, потому что две или три особи формика фуска. В большом волнении бегали около, и одна из них, с собственной куколкой во рту, неподвижно стояла на верхушке ветви вереска, олицетворяя собою отчаяние при виде разоренного гнезда. Таковы относящиеся к этому удивительному рабовладельческому инстинкту факты, которые не нуждались, впрочем, в подтверждении с моей стороны. Обратите внимание на то, какой контраст представляют собой инстинктивные повадки сравнительно с повадками континентального формика Руфешис Последний сам не строит гнезда, не переселяется, не собирает корма ни для себя, ни для молоди и не может даже самостоятельно есть. Он абсолютно зависит от своих многочисленных рабов. Формика Сангвинея, с другой стороны, имеет гораздо меньше рабов, а в самом начале лета даже крайне мало. Хозяева сами определяют, когда и где должно быть построено новое жилище, и во время переселений переносят своих рабов. Как в Швейцарии, так и в Англии на рабах, как кажется, лежат исключительно заботы о личинках, хозяева же сами совершают экспедиции для захвата рабов. В Швейцарии рабы и хозяева работают вместе, собирая и принося материалы для гнезда. И те, и другие, но предпочтительно рабы, носят и доят, если можно так выразиться, своих тлей. И те, и другие собирают корм для общины. В Англии обыкновенно одни хозяева выходят из гнезда для сбора строительного материала и корма как для себя, так и для рабов и личинок. Таким образом, хозяева в Англии получают от своих рабов гораздо менее услуг, нежели в Швейцарии. Я не буду строить догадок относительно того, Через какие ступени прошло развитие инстинкта Формика Сангвинея? Но так как муравьи, не имеющие рабовладельческого инстинкта, как я наблюдал, захватывают куколок другого вида, если последние лежат их гнезда, то возможно, что такие куколки, сначала захваченные для корма, успевали развиться во взрослых насекомых, а не умышленно воспитанные таким образом посторонние муравьи, следовали своим собственным инстинктам и выполняли ту работу, на какую они способны. Если их присутствие было полезно для захватившего их вида, если для него было выгоднее захватывать рабочих, нежели рождать их, привычка собирать куколок сначала для корма, под влиянием естественного отбора, могла усилиться и сделаться постоянной для воспитания рабов с разными целями. Раз приобретенный инстинкт, развитый даже в гораздо меньшей степени, нежели у нашего британского формика сангвинея, который, как мы видели, получает от своих рабов меньшее количество услуг, нежели тот же самый вид в Швейцарии, может под влиянием естественного отбора развиваться и изменяться. Конечно, под тем условием, что каждое из его изменений полезно для вида, пока в результате не получится муравей, настолько постыдно зависящий от своих рабов, как в форме Строительный инстинкт пчел Я не стану обсуждать здесь этот вопрос во всех его подробностях, но сообщу только в общих чертах заключения, к которым я пришел. Только человек ограниченный может рассматривать удивительное строение сота, столь прекрасно приноравленного к своему назначению, не приходя в крайнее изумление. По свидетельству математиков, пчелы на практике решили трудную задачу устроить ячейки надлежащего объема для помещения в них возможно большего количества меда, при затрате на их устройство возможно меньшего количества драгоценного воска. Было замечено, что даже для искусного рабочего, снабженного необходимыми инструментами и мерами, было бы очень трудно сделать восковые ячейки надлежащей формы, тогда как рабочие пчелы устраивают их, работая в темном улье. Можно как угодно относиться к инстинктам, Но сначала кажется совершенно непонятным не только то, каким образом пчелы могут вывести все необходимые углы и стороны, но даже их способность узнавать, что все сделано правильно. Однако затруднение не так уж велико, как кажется на первый раз. Я думаю, можно доказать, что вся эта прекрасная работа определяется несколькими простыми инстинктами. На исследование этого вопроса меня натолкнул мистер Уотергаус который показал, что форма ячейки находится в тесной зависимости от присутствия соседних ячеек, и потому высказываемый ниже взгляд, быть может, следует рассматривать только как видоизменение его теории. Исходя из великого принципа градации, посмотрим, не откроет ли нам сама природа метод своей работы. На одном конце короткого ряда мы имеем шмелей, пользующихся для сбережения меда, своими старыми коконами, к которым они иногда приделывают короткие восковые трубочки, иногда же устраивают отдельные, крайне неправильные округлые восковые ячейки. На другом конце ряда находятся ячейки пчелы, расположенные в два ряда. Каждая ячейка, как хорошо известно, представляет собой шестигранную призму, у которой нижние края шестиграней срезаны так, что образуется вывернутая пирамида из трех ромбов. Эти ромбы имеют определенные углы, и три ромба, образующие пирамидообразное основание отдельной ячейки на одной стороне сота, входят в состав оснований трех прилежащих ячеек противоположной стороны. В этом ряде между крайне совершенными ячейками пчел и простыми ячейками шмелей находятся ячейки мексиканской мелипона доместика, тщательно описанные и изображенные Пьером Губером. Сама мелипона по своему строению занимает промежуточное место между пчелой и шмелем, но стоит ближе к последнему. Она строит почти правильный восковой сот из цилиндрических ячеек, в которых воспитываются ее личинки. И кроме того, несколько крупных восковых ячеек для сохранения меда. Последние почти сферической формы, приблизительно равной величины и собраны в неправильную массу. Особенно следует обратить внимание на то обстоятельство, что эти ячейки строятся так близко друг к другу, что если бы сферы были полными, они или пересекали бы друг друга, или одна вдавливалась бы в другую, чего, однако, никогда не бывает. Так как в тех местах, где сферы должны были бы пересекаться, пчелы устраивают между ними совершенно плоские восковые стенки. Вследствие этого... Каждая ячейка состоит из наружной сферической части и двух, трех или более плоских поверхностей, смотря по тому, прилегает ли ячейка к двум, трем или большему числу других ячеек. Когда одна ячейка упирается в три другие, что при приблизительно одинаковых размерах сфер бывает по необходимости часто, три плоские поверхности, сходясь, образуют пирамиду, которая, как замечает Губер, представляет собою грубое подобие трехстороннего пирамидального основания ячейки пчелы. Точно так же, как в случае с ячейками пчелы, три плоские поверхности одной ячейки и здесь обязательно входят в состав трех прилежащих ячеек. Очевидно, что при таком способе постройки мелипона сохраняет воск и, что еще важнее, труд, потому что плоские стенки между соседними ячейками не двойной, но той же самой толщины, что и наружные сферические части, и каждая плоская стенка образует часть двух ячеек. Размышляя над этим, я пришел к заключению, что если бы мелипона устраивала свои сферы на определенном расстоянии одна от другой, делала их одинакового размера и располагалась симметрично в два ряда, то постройка была бы настолько же совершенна, как и пчелиный сот. На этом основании я написал профессору Миллеру в Кембридже, и этот геометр любезно проверил ниже следующие соображения, сделанные на основании его указаний, и нашел, что они совершенно верны. Опишем некоторое число равных сфер, центры которых расположены двумя параллельными рядами, пусть центр каждой сферы находится на расстоянии радиуса, умноженного на корень из двух, или радиуса, умноженного на приблизительно 1,41 целую, сотую, или на еще меньшем расстоянии от центров шести окружающих сфер того же самого ряда и на том же самом расстоянии от центров прилежащих сфер другого параллельного ряда. Тогда, построив плоскости пересечения сфер обоих рядов, мы получим двойной ряд шестигранных призм, соединенных пирамидальными основаниями, образованными каждое тремя ромбами, И все углы как ромбов, так и сторон шестигранных призм по самым тщательным измерениям будут соответственно тождественны с углами ячеек пчелиного сота. Но я знаю от профессора Уаймана, который сделал множество тщательных измерений, что точность пчелиной работы весьма преувеличена, так как какова бы ни была типичная форма ячейки, она очень редко бывает осуществлена, если только это вообще бывает. Отсюда мы можем с уверенностью заключить, что если бы явилась возможность хотя немного изменить инстинкты мелипона, вовсе не особенно удивительные в том виде, как они есть, то это насекомое возводило бы постройку столь же замечательно совершенную, как и постройка пчелы. Предположим, что мелипона имеет способность устраивать правильно в сферические ячейки одинаковой величины, что даже не было бы большой неожиданностью так как до некоторой степени она уже выполняет это. А многие другие насекомые устраивают совершенно цилиндрические ходы в дереве, вероятно вращаясь вокруг неподвижной точки. Предположим далее, что мелипона располагает свои ячейки ровными рядами, как она уже поступает со своими цилиндрическими ячейками. Наконец, предположим, в чем и заключается наибольшее затруднение – что насекомое в состоянии до некоторой степени точно судить о том, на каком расстоянии становиться от соседей рабочих, когда несколько особей строят свои ячейки рядом. Но ведь она уже настолько далеко ушла в способности судить о расстоянии, что всегда описывает свои сферы так, что они должны пересекаться на известном протяжении, и кроме того, соединяет пункты пересечения совершенно плоскими поверхностями. Я думаю что таким изменением инстинктов, нисколько неудивительных в их настоящем виде и едва ли более удивительных, чем тот, который заставляет птицу строить гнездо, пчела и приобрела под влиянием естественного отбора свои неподражаемые строительные способности. Но эту теорию можно подтвердить опытом. Следуя примеру мистера Тегетмейера, я разделил два сота и вставил между ними длинную толстую прямоугольную полосу воска. Пчелы начали немедленно выкапывать в ней маленькие круглые ямочки и по мере того, как углубляли их, вместе с тем и расширяли, пока они не стали неглубокими ямками, казавшимися глазу частью правильных сфер, с диаметром, приблизительно равным диаметру ячейки. Особенно интересно было, что когда несколько пчел начинали рыть свои ямки поблизости друг от друга, то они начинали работать на таком расстоянии, что со временем ямки приобретали вышеуказанную ширину, то есть приблизительно ширину обыкновенной ячейки, при глубине около 1 6 диаметра той сферы, часть которой они составляли. При этом края ямок пересекались и переходили один в другой. Как скоро происходило последнее, пчелы переставали углублять ямки и принимались за постройку плоских стенок из воска по линиям пересечения ямок. Таким образом, Каждая шестигранная призма устраивалась на зубчатом крае неглубокой ямки, а не на прямых краях трехгранной пирамиды, как это бывает при постройке обыкновенных ячеек. После этого я поместил в улей вместо толстого прямоугольного куска воска тонкую узкую полосу с острым краем, окрашенную киноварью. Пчелы сейчас же принялись рыть в ней с обеих сторон маленькие ямки, одна около другой, как и прежде. Но воск был так тонок, что основания ямок противоположных сторон, если бы они были углублены в той же степени, как и в предыдущем опыте, должны были прорваться навстречу друг другу. Пчелы, однако, не дошли до этого и вовремя остановились с рытьем ямок, сделав у них, как только они были несколько углублены, плоское дно. И это плоское дно, образованное тонкой пластинкой красного воска, оставшегося непрогрызенным, Насколько можно было судить, приходилось как раз на месте воображаемого пересечения углублений противоположных сторон восковой пластинки. Местами между противолежащими углублениями оставались небольшие участки, местами большие части ромбических пластинок, но вследствие неестественных условий работа была сделана нечисто, для того чтобы, прекращая работу в местах пересечения, получить между углублениями плоские стенки пчелы должны были работать, выгрызая и углубляя ямки на обеих сторонах красного воска почти с одинаковой скоростью. Принимая во внимание гибкость тонкой пластинки воска, я не вижу затруднения в том, что пчелы, даже работая на обеих сторонах пластинки, могут узнать, когда они прогрызли ее до надлежащих пределов, чтобы затем остановить работу. Мне кажется, что в случае с обыкновенным сотом Пчелы не всегда работают с совершенно одинаковой скоростью на обеих сторонах. По крайней мере, я замечал при основании только что начатой ячейки полуоконченные ромбы, которые были несколько вогнуты на одной стороне, где, я думаю, углубление производилось быстрее и выпукло на другой, где пчелы работали медленнее. В одном весьма интересном случае я положил сот назад в улей, дав пчелам поработать над ним еще короткое время. Потом снова исследовал ячейку и нашел, что ромбическая пластинка была окончена и стала совершенно плоской. Принимая во внимание, что эта маленькая пластинка была крайне тонка, совершенно невозможно допустить, что пчелы сделали ее плоской, выгрызши выпуклую сторону. Я подозреваю, что в таких случаях они становятся на противоположных сторонах, толкают и давят мягкий согретый воск каким я убедился, он легко делается. а В надлежащем промежуточном месте и таким образом делают его плоским. Из опыта с пластинкой, окрашенного кармином воска, можно видеть, что если бы пчелы сами выстроили себе тонкую восковую стенку, они могли бы сделать ячейки надлежащей формы, поместившись на соответствующем расстоянии одна от другой. Работая с одной и той же скоростью, и стараясь устроить одинаковые сферические углубления, но не давая сферам вдаваться друг в друга. Рассматривая край строящегося сота, можно ясно видеть, что пчелы делают по окружности сота толстый ободок, или валик, и затем выгрызают его с противоположных сторон, работая всегда кругами и углубляя каждую ячейку. Они не сразу делают трехстороннее пирамидальное основание ячейки, а то одну, то две ромбические пластинки. Смотря потому, одна или две из них приходятся на самом краю строящегося сота и никогда не оканчивают верхних краев ромбических пластинок прежде, чем начнется устройство гексагональных стенок. Некоторые из этих наблюдений разнятся от наблюдений заслуженно прославленного Губера-старшего, но я убежден в их точности, и если бы позволяло место, мог бы доказать, что они согласуются с моей теорией. Утверждение Губера, что самая первая ячейка вырывается в небольшой пластинке воска с параллельными сторонами, насколько я могу судить, не совсем точно. Начало сота всегда представлено восковым колпачком. Но я не стану входить здесь в подробности. Мы видели, какую важную роль в устройстве ячеек играет производство углублений. Но было бы большой ошибкой предполагать, что пчелы не могут производить постройки на неровном краю сота надлежащим образом, то есть устраивая перегородки по плоскостям пересечения соседних сфер. У меня есть несколько образчиков, несомненно доказывающих, что они могут это сделать. Даже в грубо сделанном восковом ободке или восковой стенке вокруг строящегося сота иногда можно видеть изгибы, по положению, соответствующей плоскостям основных ромбических пластинок будущих ячеек. Но постройка в толстой восковой стенке во всяком случае заканчивается при помощи сильного выгрызания воска с той и другой стороны. Выбранный пчелами способ постройки весьма любопытен. Они всегда устраивают первую стенку в ее грубом виде в 10-20 раз толще, чем крайне тонкая, совершенно законченная стенка ячейки, которая в конце концов остается. Нам станет понятно, каким образом они работают, если мы предположим, что каменщики сначала делают толстую стену из цемента, а затем начинают обивать ее с обеих сторон у основания, пока в середине не останется очень тонкая, ровная стенка. При этом каменщики постоянно собирают обитый цемент и прибавляют новый по верхнему краю стены, таким образом Образуется тонкая стенка, постепенно растущая в вышину, но всегда увенчанная гигантским карнизом. Так как все ячейки, как только что начатые, так и совершенно оконченные, покрыты большой массой воска, пчелы могут собираться в кучки и ползать по соту, не боясь повредить тонких стенок призм. Эти стенки, согласно вычислению, любезно сделанному для меня профессором Миллером, весьма колеблются по своей толщине. В среднем из 12 измерений, сделанных вблизи края сота, их толщина здесь 1,352 дюйма, тогда как основные ромбоидальные пластинки толще почти в полтора раза, так как средняя толщина их, выведенная из 21 измерения, около 1,229 дюйма. Благодаря своеобразному способу постройки прочность сота постоянно поддерживается, при соблюдении крайней степени экономии в воске. На первый взгляд кажется, что трудность понимания того, как строятся ячейки, увеличивается от множества пчел, работающих все вместе. Пчела, поработавши короткое время над одной ячейкой, переходит на другую, так что, как говорит Губер, десятки особей работают даже над началом первой ячейки. Мне удалось на практике доказать это, Покрывая края стенок единственной призматической ячейки или наружный край воскового ободка строящегося сота очень тонким слоем плавленного, окрашенного киноварью воска. В таком случае я неизменно обнаруживал, что эта окраска весьма равномерно распределялась пчелами по всему соту, так равномерно, как мог бы это сделать художник своей кистью, вследствие того, что частицы окрашенного воска были взяты с места его прикрепления и рассеяны по краям всех строящихся ячеек. Вся работа кажется зависящей от особого рода равновесия, соблюдаемого многими пчелами. Последние инстинктивно становятся на равных расстояниях друг от друга, стараются сделать одинаковые сферы, и либо надстраивая, либо оставляя невыгрызенными, устраивают плоскости пересечения между сферами. Поистине интересно наблюдать, Как в затруднительных случаях, например, при встрече двух сотов под тем или другим углом, пчелы должны по нескольку раз разрушать и самым различным образом перестраивать одну и ту же ячейку, иногда возвращаясь к той ее форме, которая сначала была оставлена. Когда у пчел есть место, где они могут поместиться надлежащим образом для работы, например, кусок дерева прямо под серединой строящегося вниз сота, так что сот должен быть выстроен с одной стороны этого куска, то в таком случае пчелы могут заложить основание одной стенки новой шестигранной ячейки именно там, где нужно, и за пределами других оконченных ячей. Достаточно, чтобы пчелы могли занять необходимое положение как относительно друг друга, так и относительно стенок последних оконченных ячеек. И тогда, описывая воображаемые сферы, они могут строить промежуточные между двумя соседними сферами стенки, Но сколько мне довелось наблюдать, они никогда не выгрызают и не заканчивают углов ячейки, пока не выстроена большая часть как этой, так и соседних ячеек. Эта способность пчел закладывать при известных условиях необработанные перегородки на надлежащих местах между двумя только что начатыми ячейками имеет для нас очень большое значение, так как благодаря этому возможно объяснение одного факта, который на первый взгляд кажется опровергающим высказанную теорию, а именно присутствие иногда на наружном крае осиного сота строго шестигранных ячеек. Но я не могу здесь останавливаться на этом вопросе. Равным образом, я не вижу большого затруднения и в том случае, когда одиночное насекомое, например, осаматка, устраивает шестигранные ячейки в том случае, если оно работало попеременно то внутри, то снаружи двух или трех одновременно начатых ячеек, постоянно находясь на надлежащем относительном расстоянии от частей ячеек, только что начатых, описывая сферы или цилиндры и выстраивая промежуточные плоскости. Так как влияние естественного отбора выражается в накоплении слабых изменений строения или инстинктов полезных особи при известных условиях ее существования, то мы имеем полное основание спросить, в чем заключалась для предков пчелы выгода от длинного ряда последовательных изменений строительного инстинкта, приведших к ее настоящему совершенному способу постройки. Я думаю, что ответить на это нетрудно. Ячейки, построенные исходно с ячейками пчел или ос, выигрывали в прочности и вместе с тем сохраняли много труда и места, а также материала, из которого были построены. Что касается образования воска, то мы знаем, что пчелы часто очень нуждаются в достаточном количестве нектара. И мистер Тегетмейер сообщает мне, что, как установлено опытом, улей употребляет от 12 до 15 фунтов сухого сахара для выделения одного фунта воска. Отсюда следует, что для выделения воска, необходимого на постройку сотов, пчелы должны собрать и потребить огромное количество жидкого нектара. Кроме того, во время процесса выделения воска многие пчелы остаются бездеятельными по целым дням. Но для поддержания большой общины пчел в течение зимы необходим большой запас меда. Обеспечение же существования ульи зависит, как известно, преимущественно от возможно большего количества пчел. Отсюда... Сбережение воска и сохранение вследствие этого большого количества меда и времени, употребляемого на собирание меда, должно представлять собой существенный элемент преуспеяния какой-либо семьи пчел. Конечно, преуспеяние вида может зависеть от числа его врагов, паразитов и совершенно особых причин, и в таком смысле не зависеть от количества меда, которое может быть собрано пчелами. Но допустим, что последнее обстоятельство определяет, как, вероятно, часто и определяло на самом деле. Может ли пчела, близкая к нашему шмелю, существовать в стране в большом количестве? Допустим далее, что община существовала в течение зимы и, следовательно, нуждалась в запасе меда. В таком случае не может быть сомнения, что для нашего воображаемого шмеля было бы выгодным такое незначительное изменение в его инстинктах, которое было бы направлено на устройство восковых ячеек настолько близко друг к другу, чтобы они несколько пересекались, потому что стенка, общая даже двум рядом лежащим ячейкам, может сэкономить некоторое количество и труда, и воска. На этом основании для наших шмелей было бы все более и более выгодно, если бы они делали свои ячейки все более и более правильными, более близкими друг к другу, и собирали их в массы, подобные ячейкам мелипона. Ибо в таком случае большая часть ограничивающей поверхности каждой ячейки служила бы вместе с тем границей соседних ячеек, и тем самым сохранялось бы много труда и воска. И опять-таки, на том же самом основании для мелипона было бы выгодно устраивать ячейки ближе друг к другу, и вообще правильнее, нежели она делает теперь потому что в таком случае, как мы видели, сферические поверхности могли бы совсем исчезнуть, уступив место плоским поверхностям. И мелипона могла бы выстроить настолько же совершенный сот, как тот, который строит наша пчела. Далее этой степени совершенства в архитектуре естественный отбор не мог вести, потому что соты пчелы, насколько мы в состоянии судить, абсолютно совершенно с точки зрения экономии труда и воска. Таким образом, как я думаю, самый удивительный из всех известных инстинктов, строительный инстинкт пчелы, может быть объяснен действием естественного отбора, который воспользовался преимуществами многочисленных, последовательных и слабых изменений простых инстинктов и мало-помалу привел пчел к тому, чтобы все более и более совершенно очерчивать разные сферы на известном расстоянии друг от друга, располагая их в два ряда и при том, как выстраивать восковые стенки, так и углублять воск по плоскостям пересечения сфер. Пчелы, конечно, не более знают то, что они выводят сферы на определенном расстоянии одна от другой, чем то, каковы углы шестигранных призм и их основных ромбических пластинок, так как движущим началом процесса естественного отбора является постройка для личинок ячеек, которые при возможно большей экономии труда и воска, обладали бы достаточной прочностью, необходимой величиной и формой. То тот рой, который устраивает наилучшие ячейки с наименьшей затратой труда и теряет наименьшее количество меда на выделение воска, имеет наибольший успех и передает свои вновь приобретенные экономные инстинкты новым роям, которые, в свою очередь, будут иметь наибольшие шансы на успех в борьбе за существование. Препятствия для теории естественного отбора в ее приложении к инстинктам – бесполые и бесплодные насекомые. Против вышеизложенного взгляда на происхождение инстинктов возражали, что изменения строения и инстинкта должны быть одновременны и точно соответствовать друг другу, так как изменение в одном направлении без немедленного соответствующего изменения в другом направлении имело бы роковые последствия. Сила этого возражения покоится всецело на допущении, что изменения инстинктов и строения наступают внезапно. Возьмем для примера приведенный в предыдущей главе случай с большой синицей – парус major. Эта птица, сидя на ветви, часто зажимает семена тиса между ногами и до тех пор долбит их своим клювом, пока не доберется до ядрышка. Но какое же особое затруднение может представиться к тому, чтобы естественный отбор сохранил все слабые индивидуальные изменения в форме клюва, которые все лучше и лучше приспособляли его к расклевыванию семян, пока не образовался клюв, столь же хорошо пригодный для этой цели, как клюв поползня, и чтобы в то же самое время привычка, необходимость или самопроизвольное изменение вкуса делали птицу все более и более зерноядной. В этом случае мы допускаем что клюв постепенно изменяется естественным отбором вслед за постепенным изменением привычек или вкуса, но вместе с тем и в соответствии с ним. Но пусть ноги синицы также изменяются и увеличиваются в размерах в связи с изменением клюва или в зависимости от какой-нибудь другой неизвестной причины. В таком случае будет довольно вероятным, что более крупные ноги позволят птице лазить все более и более, пока она не приобретет замечательный инстинкт и способность к лазанию поползня. В этом случае предполагается, что постепенное изменение строения ведет к изменению инстинктивных повадок. Возьмем еще пример. Немногие инстинкты более замечательны, чем инстинкт, заставляющий стрижа ост островов строить свое гнездо исключительно из сгущенной слюны. Но некоторые птицы строят гнезда из грязи как предполагают, смоченной слюной. А один из североамериканских стрижей, как я сам видел, строит гнездо из хворостинок, склеенных слюной, и даже из комочков последнего вещества. Можно ли поэтому считать очень невероятным, что естественный отбор особей стрижей, выделяющих все более и более слюны, мог в конце концов произвести вид с инстинктами, заставляющими его пренебрегать другими материалами и строить свое гнездо исключительно из сгущенной слюны. Так и в других случаях. Однако надо признать, что во многих случаях мы не можем решить, с чего началось изменение – с инстинкта или строения. Нет никакого сомнения, что есть много инстинктов, трудно поддающихся объяснению, которые могут быть выставлены против теории естественного отбора. Это или такие случаи, когда мы не можем проследить Как мог развиться данный инстинкт? Или такие, когда, насколько известно, не существует переходных градаций инстинкта? Или такие, когда значение инстинкта столь несущественно, что едва ли он мог развиться под влиянием естественного отбора? Или, наконец, случаи присутствия почти тождественных инстинктов у животных, стоящих столь далеко друг от друга в системе природы, что мы не можем объяснить сходство этих инстинктов наследственной передачей от общего предка и, следовательно, должны признать, что они были приобретены независимо под влиянием естественного отбора. Я не стану останавливаться здесь на этих различных случаях и ограничусь разбором одного особого затруднения, которое сначала казалось мне непреодолимым и действительно роковым для всей теории. Я имею в виду бесполых, или бесплодных самок в сообществах насекомых, ибо эти бесполые особи нередко очень сильно отличаются по инстинкту и строению как от самцов, так и от плодовитых самок, и, будучи бесплодными, не могут производить себе подобных. Этот вопрос заслуживает разностороннего обсуждения, но я возьму только один случай – рабочих или бесплодных муравьев. Каким образом рабочие сделались бесплодными? Объяснить, конечно, трудно, но не труднее, чем и всякое другое резкое изменение в строении, так как можно доказать, что некоторые насекомые и другие членистые животные иногда бывают бесплодными в естественных условиях. А если такие насекомые принадлежат к числу общественных и для сообщества выгодно, что ежегодно рождается некоторое количество особей, способных к работе, но не способных к размножению, то я не вижу никакого особого затруднения в том, чтобы считать, что это вызвано действием естественного отбора. Но на этом первоначальном затруднении можно не останавливаться. Большое затруднение заключается в том, что рабочие муравьи сильно отличаются как от самцов, так и от самок, по строению и по форме груди, по отсутствию крыльев, а иногда и глаз, и по инстинкту. Что касается только инстинкта, то удивительное различие, существующее в этом отношении между рабочими и нормальными самками, лучше всего может быть прослежено на пчелах. Если бы рабочий муравей или другое бесполое насекомое было обыкновенным животным, я без колебания мог бы признать, что все его особенности были приобретены постепенно под влиянием естественного отбора. Именно сначала могли родиться особи со слабыми полезными особенностями которые они передали по наследству своим потомкам. Последние опять-таки изменялись и отбирались в свою очередь и так далее. Но рабочий муравей весьма сильно отличается от своих родителей и совершенно бесплоден. Следовательно, он никак не может передать последовательно приобретенных изменений строения или инстинкта своему потомству. Можно с полным правом спросить – Каким образом возможно примирить этот случай с теорией естественного отбора? Вспомним прежде всего, что организмы, как в условиях одомашнения, так и в естественных условиях, представляют бесчисленные случаи самых разнообразных наследственных изменений в строении, связанных или с возрастом, или с полом. Есть изменения, связанные не только с полом, но кроме того, с коротким периодом деятельности – воспроизводительных органов, как, например, брачные наряды многих птиц или искривленные челюсти самца-лосося. Мы видим, что даже легкие различия рогов разных пород рогатого скота стоят в зависимости от искусственно вызванной половой недостаточности самцов, так как рога волов одних пород длиннее рогов других и относительно длиннее рогов у быков и коров тех же самых пород. Поэтому я не могу видеть большого затруднения в том, что какая-нибудь особенность стоит в связи с бесплодием некоторых членов сообщества насекомых. Трудность заключается в понимании того, как такие коррелятивные изменения строения могли постепенно накопляться под влиянием естественного отбора. Однако это затруднение, хотя и кажется непреодолимым, уменьшается и, по моему мнению, даже совершенно исчезает, если вспомнить, что отбор может быть применен к семейству так же, как и к отдельной особи, и как в том, так и в другом случае привести к желательной цели. Животноводы желают, чтобы между мясом и жиром урогатого скота были хорошо выражены определенные отношения, и хотя животное, обладающее этими свойствами, идет на бойню, однако животновод успешно продолжает выводить ту же породу, и это ему удается. Во всяком случае, мы можем быть уверены в силе отбора в том отношении, что порода рогатого скота, всегда производящая валов с очень длинными рогами, может, вероятно, быть выведена при тщательном отборе таких особей быков и коров, которые при спаривании давали валов с наиболее длинными рогами, хотя сам вол не может продолжать свою породу. Но в этом отношении можно привести еще лучший и более убедительный пример. Согласно данным господина Верло, некоторые разновидности махрового однолетнего левкоя, которые в течение долгого времени тщательно отбирали до надлежащего совершенства, всегда дают относительно большое количество сеянцев, приносящих махровые и совершенно бесплодные цветы. Но равным образом производят и некоторое количество простых, плодоносящих растений. Последние, которыми только разновидность и может размножаться, можно сравнить с плодовитыми самцами и самками муравьев. Бесплодные же махровые растения соответствуют бесполым особям того же сообщества. Как у разновидности левкоя, у общественных насекомых отбор, направленный к достижению полезной цели, применялся к семейству, а не к отдельной особи. Отсюда мы должны заключить, что небольшие изменения в строении и в инстинкте стоящие в связи с бесплодием некоторых членов сообщества, оказались полезными. Плодовитые самцы и самки благодаря этому процветали и в свою очередь передали своим плодовитым потомкам наклонность производить бесплодных особей с теми же самыми изменениями. Этот процесс должен был повториться много раз, прежде чем различие между плодовитыми и бесплодными самками одного и того же вида достигло тех размеров, которые мы наблюдаем у разных общественных насекомых. Но мы еще не дошли до кульминационной точки разбираемого затруднения. Именно того, что бесполые особи некоторых муравьев отличаются не только от плодовитых самцов и самок, но разнятся и между собой, иногда почти в невероятной степени, делясь на две и даже на три касты. К тому же эти касты не переходят постепенно одна в другую, но разграничены весьма резко и настолько же отличаются друг от друга, насколько отличаются два вида одного рода или даже два рода одного семейства. Так, у Исайтон есть бесполые рабочие и солдаты с весьма различными челюстями и инстинктами. У крипточерус рабочие одной касты имеют на голове своеобразный щит, употребление которого совершенно неизвестно. У мексиканского Мирмикочистус Рабочие одной касты никогда не оставляют гнезда. Их кормят рабочие другой касты. И они имеют чрезвычайно развитая брюшка и выделяют подобие меда, заменяющего сироп, выделяемый тлями, или домашним скотом, как их можно назвать, который пасут и держат в неволе наши европейские муравьи. Пожалуй, можно подумать, что я слишком самонадеян в своей вере в принцип естественного отбора, раз я не допускаю, что столь удивительные факты, будучи доказанными, не разрушают сразу мою теорию. В более простом случае, когда все бесполые насекомые принадлежат к одной касте, происшедшей, как я думаю, от плодовитых самцов и самок путем естественного отбора, можно заключить, по аналогии с обыкновенными изменениями, что последовательные, слабые, благоприятные изменения произошли не сразу у всех бесполых особей одного муравейника, но сначала появились у немногих особей, и что от выживания сообществ с самками, которые производили наибольшее количество бесполых особей с благоприятными изменениями, все бесполые особи приобрели в конце концов эти особенности. Согласно с этим взглядом, мы можем рассчитывать найти иногда в одном и том же гнезде бесполых насекомых, представляющих последовательные градации строения, и мы действительно находим их. И даже нередко, если принять во внимание, как немного бесполых насекомых подверглось тщательному исследованию вне пределов Европы. Мистер Смит показал, что бесполые особи разных британских муравьев резко отличаются друг от друга по величине и иногда по окраске, и что крайние формы связываются друг с другом особями, взятыми из одного и того же муравейника. Я сам сравнивал постепенные переходы такого рода. Иногда случается, что либо крупные, либо мелкие рабочие особенно многочисленны, либо что те и другие многочисленны, особи же промежуточных размеров, редки. У формика флава есть крупные и мелкие рабочие с небольшим числом особей промежуточной величины. И у этого вида, по наблюдениям мистера Смита, крупные рабочие имеют простые глазки «очелли», которые, хотя и невелики, но вполне различимы, тогда как у мелких рабочих они рудиментарны. На основании тщательного анатомического изучения нескольких особей этих рабочих я могу утверждать, что глаза мелких рабочих гораздо более рудиментарны, чем это можно было бы ожидать на основании только их относительно более малого размера. И я вполне убежден, хотя не могу этого утверждать столь же решительно, что у рабочих промежуточной величины от Челли занимают как раз промежуточное место по своему развитию. Таким образом, в этом случае мы имеем в одном муравейнике две группы бесплодных рабочих, различающихся не только по величине, но и по своим органам зрения, и притом связанных друг с другом немногими особями, занимающими промежуточное положение. Я могу пойти еще далее и прибавить, что если бы рабочие меньшего размера были очень полезны для сообщества, и отбор постоянно распространялся на тех самцов и самок, которые производили все большее и большее количество мелких рабочих, пока все рабочие не стали бы такими, то мы имели бы вид муравья с бесполыми особями, приблизительно сходными с теми, каких мы видим у мирмика. Ибо у рабочих мирмика нет даже рудиментарных очелли, хотя у самцов и самок этого рода муравьев они хорошо развиты. Приведу еще пример. Будучи глубоко уверен в возможности найти как-нибудь постепенные переходы в существенных чертах строения между различными кастами бесполых форм того же вида, я с удовольствием воспользовался привезенными мистером Смитом из Западной Африки многочисленными особами муравья-погонщика, аномма, взятыми из одного гнезда. Быть может, читатель лучше представит себе различия между этими рабочими, если я вместо действительных размеров Приведу для наглядности такое вполне точное сравнение. Различие было бы точно таким же, как если бы мы видели рабочих, строящих дом, из которых одни имеют вышину 5 футов 4 дюйма, другие 16 футов, в добавлении к этому предположим, что у больших рабочих голова не в 3, а в 4 раза более головы меньших. Челюсти же в 5 раз больше. Челюсти рабочих муравьев разных размеров представляют особенно поразительное разнообразие по своему виду, по форме и числу зубцов. Но самое важное для нас это то, что хотя рабочие могут быть подразделены на несколько каст разных размеров, однако между ними существует ряд постепенных переходов, как существуют переходы и между их поразительно разнообразными по своему строению челюстями. Я смело говорю о последнем, потому что Серли Бок нарисовал для меня при помощи камеры Люциды челюсти, вырезанные мною у рабочих разных размеров. Мистер Бейтс в своей интересной книге «Натуралист на Амазонской реке» описал аналогичные случаи. «Имея перед собой такие факты, я не сомневаюсь, что естественный отбор путем воздействия на плодовитых муравьев или родителей мог бы произвести такой вид, который систематически давал бы нейтральных особей, причем все они были бы большой величины, с челюстями одной формы, или все малой величины с совершенно иными челюстями, или, наконец, что представляет наибольшее затруднение, одну группу рабочих одной величины и строения и одновременно другую иной величины и строения. При этом сначала образовался бы последовательный ряд, как это мы видим у муравья-погонщика, а потом крайние формы появлялись бы все в большем и большем числе, как результат выживания производящих их родителей, пока промежуточные особи не перестали бы совсем появляться. Аналогичное объяснение было предложено мистером Уоллесом для столь же сложного случая постоянного появления у некоторых малайских бабочек двух или даже трех различных форм самок и фрицем Мюллером для некоторых бразильских ракообразных с двумя весьма различными формами самцов но здесь нет надобности входить в обсуждение этих явлений. Таким образом, как я думаю, мне удалось объяснить удивительный факт существования в одном и том же муравейнике двух резко различных каст бесплодных рабочих, которые сильно отличаются как друг от друга, так и от своих родителей. Насколько это полезно для муравьиных сообществ, можно понять, исходя из того же самого принципа разделения труда который приносит такую большую пользу цивилизованному человеку. Однако муравьи работают при помощи унаследованных инстинктов и унаследованных органов или орудий, тогда как человек работает при помощи приобретенного знания и изготовленных им самим инструментов. Но я должен сознаться, что при всей моей вере в естественный отбор я никогда не предположил бы, что этот принцип может проявляться в столь значительной степени, если бы меня не привел к этому заключению пример, представляемый бесполыми насекомыми. Поэтому я и остановился на этом вопросе несколько далее, хотя в общем и недостаточно подробно, как для того, чтобы доказать значение естественного отбора, так и потому, что этот случай представляет собой одно из самых серьезных специальных затруднений для моей теории. Кроме того, этот случай очень интересен, так как доказывает, что животное, как и растение, может подвергнуться любому изменению путем накопления многочисленных, слабых, самопроизвольных изменений, лишь бы они были в каком-либо отношении полезны, и при том без всякого участия упражнения или привычки. Ибо своеобразные привычки, присущие рабочим или бесплодным самкам, сколько бы времени они ни существовали, конечно, не могли бы воздействовать на самцов и плодовитых самок, которые только и дают потомство. Меня удивляет, что до сих пор никто не воспользовался этим показательным примером бесполых насекомых против хорошо известного учения об унаследованных привычках, защищаемого ламарком. Краткий обзор. Я посвятил эту главу краткому доказательству изменяемости умственных способностей у наших домашних животных и наследственной передаче этих изменений. Еще более коротко, Я старался доказать, что инстинкты слабо изменяются в естественных условиях. Никто не станет оспаривать, что инстинкты имеют огромное значение для каждого животного. Поэтому нет никакого действительного затруднения в том, что при изменении условий существования естественный отбор накоплял до известных пределов слабые изменения инстинктов, если только они полезны в каком-либо направлении. Возможно, что во многих случаях свое влияние оказывают также привычка и употребление или неупотребление органа. Я не претендую на то, чтобы приведенные в этой главе факты делали мою теорию более прочной в очень большой степени. Но, насколько я могу судить, ни один из приведенных затруднительных случаев не опровергает ее. С другой стороны, такие факты, как то, что инстинкты не всегда бывают вполне совершенными, И могут вести к ошибкам, что ни для одного инстинкта нельзя доказать его образование на пользу других животных, хотя одни животные извлекают пользу из инстинктов других, что естественно исторический закон «природа не делает скачков» настолько же приложим к инстинктам, как и к строению тела организма, и вполне объясним на основании вышеизложенных взглядов, но не объясним никаким другим путем. Все это скорее служит к подкреплению теории естественного отбора. Эта теория подкрепляется и некоторыми другими фактами, касающимися инстинктов, как, например, тем обыкновенным случаем, когда два близкие, но различные вида, живущие в разных странах света и находящиеся в совершенно различных условиях, часто сохраняют почти одни и те же инстинкты. Например, исходя из принципа наследственности, мы можем понять, Почему дрозд тропических частей Южной Америки вымазывает свое гнездо глиной, совершенно так, как это делает наш британский дрозд? Почему птицы-носороги Африки и Индии обладают одним и тем же своеобразным инстинктом замуровывать своих самок в дуплах деревьев, оставляя в замазке только небольшое отверстие, через которое самец кормит самку и птенцов, когда последние выведутся? почему самцы североамериканского крапивника троглодаец устраивают для отдыха так называемые петушьи гнезда совершенно так, как это делается нашим крапивникам, но что представляет собой привычку, совершенно несвойственную другим птицам. Наконец, хотя, быть может, это и не особенно убедительно с логической точки зрения, но мне кажется гораздо более удовлетворительной мысль, что такие инстинкты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 переживания наиболее сильных и гибели наиболее слабых.